Глава 45 В тот вечер, когда это случилось, мама была на взводе из-за того, что днем к нам во двор заявилась Рокси Минто. Как я и ожидал, вечер выдался прохладный. Мы ушли в дом и развели большой огонь. «Помнишь, как ты в первый раз увидел черного человека, Алве?» — спросила мама. Думаю, она подняла эту тему из-за Рокси мы много раз обсуждали то забавное происшествие, снова и снова возвращаясь к нему. Это было чуть позже, чем началась моя собственная история. На шестом или седьмом году правления короля Генриха, или, как сказали бы теперь, в 1107 году. Мы с мамой в то время жили в Джаро. Некогда там стоял известный монастырь, но мы уже застали его в сильно разрушенном состоянии. В монастыре жил настоятель, главный монах, а также множество молодых мужчин и мальчиков старшего возраста, включая меня. Они учились читать и готовились стать монахами. Это было сонное и безлюдное место. Никто не задавал нам с мамой лишних вопросов. Мама проводила много времени с настоятелем, которого звали Поль. Монахам, конечно, не дозволялось заводить жен или любовниц, но многие втайне это себе позволяли. Все знали про маму и поле, но никому не было до них дела. А если и было, то никто ничего не говорил. Однажды я спросил маму, влюблена ли она в Поле. В ответ она улыбнулась. Можно сказать и так. Поль знал наш секрет. В те времена легенду о бессмертанах еще не забыли. Он хранил наш секрет, мы хранили его. К тому времени мы уже повидали много разных людей из разных стран. Прежде всего датчан, приплывших сюда из-за моря. Также в наших местах было много шотландцев, которые не пользовались популярностью. Впрочем, это зависело от их диалекта. В какие-то годы встречалось больше людей, говорящих на языке франков. Они явились из нынешней Франции со своим королем-завоевателем по имени Вильгельм. Позже в северной части Англии он показал себя жестоким правителем. До наших же мест он так и не дошел. В Тихом Джаро иногда по несколько лет не появлялись иноземцы. Но однажды в наш приорат явился Йоханнес. Он был молод, кожа его цветом и блеском напоминала угольную пыль, разлиновавшую наш берег. Никого похожего на Йоханнеса мы еще не видели. Он хотел учиться с нами, молиться с нами и влиться в наше общество. Йоханнес пришел пешком из Монг-Вирмута, который находился дальше по берегу. Когда он появился в деревне, люди очень удивились. Они останавливались и глазели на него. Одна пожилая женщина даже вскрикнула от изумления. Вместо монашеского платья он носил обычную одежду – штаны и шерстяную накидку, подвязанную кожаным поясом. «Думаю, Это было самое удивительное. Он одевался так же, как мы. Конечно, старый Поль его ждал и вышел поприветствовать. Он улыбнулся, пожал Йоханна руку и провел в монастырь. Там о приезжем ничего не слышали. Конечно, я знал про черных людей. Далеко-далеко, в месте, которое теперь называется Африкой, жили мужчины, женщины и дети с черной блестящей кожей. Кровь у них была такая же красная, как и у меня. Впрочем, я много чего слышал от путешественников. Мог ли я быть уверен в чем-то, касающемся Иоаннаса? Как святой Фома, который сомневался в явлении Христа после его смерти на кресте, я нуждался в доказательствах. Однажды я попытался отскрести краску с лица Йоханнеса. Потом долго рассматривал свои пальцы, но следов краски так и не нашел. Тогда я поскреб его руку, и он засмеялся. Это был добрый смех, без всякой злобы. «Многие так делают», — сказал Йоханнес. «Сколастикус бонус эс, о амике», — добавил он на латыни. «Ты хороший ученик, друг мой», — и пояснил. «Ученые должны задавать вопросы и находить ответы». Все ученые, в то время одни мужчины, говорили по латыни. Этот язык использовали для общения образованные люди из разных стран. Конечно, мы все разговаривали и на наших родных языках. Дома с мамой я по-прежнему говорил на старонорвежском. С монахами в Джаро, на англосаксонском диалекте, который теперь называется старым нортумбрийским. Понимали мы и другие виды англосаксонского диалекта. Я осваивал язык франков и овладел греческим. На нем была написана большая часть Святой Библии, которую я, молодой писец, переписывал много раз. Мы с мамой смеялись, вспоминая Йоханнеса. Он был хорошим другом. Прожив несколько лет в Джаро, Йоханнес, как часто бывало с монахами, ушел, вооруженный знаниями и Божьим словом. Примерно тридцать лет спустя Йоханнес, направляясь в собор в дарами, снова прошел через Джаро. Он превратился в довольно упитанного человека средних лет, но улыбка у него была такая же теплая, как и раньше. Йоханнес присел к нашему очагу, посмотрел на нас и, поколебавшись, спросил. «Бессмертаны?» Он знал. Мы ему доверяли и потому кивнули. Йоханнес улыбнулся, медленно качая головой. «Чудные дела твои, Господи!» Мы тоже улыбались, хотя знали, что это не святое чудо, а наука. «Алхимия», как мы ее называли. «Алхимия». В тот вечер в нашем дубовом хуторе я пародировал для мамы голос Йоханнеса. Ей казалось это забавным, и она с удовольствием вспоминала те времена. «Чудные дела, твои господи!» — говорил я, а мама хихикала, может быть, уже в двухсотый раз. Я бросил в огонь еще одно полено. «Плохое полено!» Весь день я ленился и принёс дрова из ближайшей к дому поленницы, ещё не просушенные должным образом. Дерево, которое само упало, уже сухое и мёртвое, обычно сразу годится для очага. Но эти дрова были нарублены из дерева, которое ранней весной сломал ураган. Мама неодобрительно цокнула языком. — Алве, кажется, ты принёс новые дрова. Робби, конечно, всё узнал об огне. Я не стал рассказывать ему о дровах, как о Йоханнесе, зато рассказал остальное.